Москва, 14 июня. Полковник вышел на улицу. Он был профессионалом и знал, как важно не суетиться в подобных случаях. Значит, его пленник, войдя вместе с голубевым, сумел каким-то образом отвлечь внимание своего сторожа, чтобы нанести ему точный удар и невероятным образом, отрубив наручники вместе с кистью, оказаться на свободе. Очевидно, Мирза сразу понял, что раскрыть эти наручники невозможно и решил попытаться бежать другим, более кровавым способом. При воспоминании об отрезанной кисти полковник снова поморщился. Но на все это у Мирзы должно было уйти не меньше минуты или двух, значит, далеко он уйти не мог. Баширов убрал пистолет, прошел дальше, если Миликов сбежал. Но об этом думать не хотелось, у дальней стены стояли двое мужчин, полковник шагнул к ним. Здесь никого не было, спросил он. Никто не пробегал? Нет, ответил один из них. Там тупик, высокая стена, никто не проходил. Полковник посмотрел в другую сторону, к выходу. Миликов наверняка не побежит, зная, что там стоят двое охранников. Баширов повернулся и быстро зашагал в сторону ресторана. Скрываясь за кустами, пленник мог перебежать только туда. Вызывать своих людей полковник не хотел и не мог, иначе эти двое наверняка запомнят, где именно произошел побег, и у них могут появиться неприятные ассоциации после возможного террористического акта. Баширов подошел к ресторану, прислушался. Он водил головой словно опытный хищник в лесу, прислушиваясь к малейшему шороху жертвы. Медленно поднялся по ступенькам, прошел по деревянному настилу, снова прислушался. Все было тихо. Полковник сделал еще шаг, второй, третий, достал пистолет и вдруг громко, требовательно приказал: "Выходи, мерза, хватит прятаться". Вокруг было тихо. Полковник снова повторил требования, глядя на закрытую дверь. Неожиданно она дрогнула и открылась. Баширов, не опуская оружие, смотрел, как выходит мерзами Ликов. "Ну и сволочь ты", полковник почти восхищенно пробормотал пленник. "Как ты меня вычислил?" У нас одна школа, Миликов холодно заметил Баширов. Я ведь понял, что ты сразу на улицу не побежишь, с наручниками на руках, у тебя кровь капает с рукава. Поэтому не дергайся, стой там, где стоишь и ни шага вперед. Чем ты его убил? Заточкой, ухмыльнулся Миликов. Уж очень от него плохо пахло. Я ведь говорил ему, чтобы он чистил зубы. А откуда заточка поинтересовался полковник, у тебя ведь была алюминиевая посуда. «При желании можно любую вещь приспособить, облизнул губы Меликов. Он стоял в нескольких метрах от полковника и видел, как тот держит свое оружие. Прыгнуть он не успеет, выстрел его обязательно достанет. А Меликову хотелось жить хотя бы несколько дней, несколько часов. Как это тебе удалось? Они говорили так, словно разбирали на практических занятиях допущенные ошибки и не было убитого Голубева. Он открыл дверь чуть сильнее хмыльнулся Меликов. Он подумал, что я хочу ударить его дверью и сделал движение в сторону, но я и загнал ему за точку. Потом было легче. Я ведь сразу понял, что не смогу раскрыть твоих наручников, полковник. Значит, твой громила должен был остаться без кисти. Быстро управился, задумчиво заметил полковник: "У тебя и топорик был с собой. Зачем топорик?" Твой громила всегда ножик с собой носил, тот самый, которым он любил мне шею щикотать. Вот я его и позаимствовал. Умный ты, как-то странно посмотрев на него, сказал Баширов. Похоже, я тебя недооценил. Где нож? Показать не надо. А его пистолет? У него не было пистолета, и ты это хорошо знаешь, полковник. Я ведь успел его обыскать. Это ты, наверное, не разрешил ему брать с собой оружие, иначе я бы к тебе не вышел. Застрелился бы, но не вышел. Сам понимаешь, как мне не хотелось еще раз с тобой встречаться. Он сделал движение, словно собирался прыгнуть, полковник отступил на шаг. Не нужно, Меликов!» — холодно сказал он. Я ведь тебе не дурачок, голубев. Лишнее движение у тебя дырка в голове. Мы сейчас выйдем с тобой из сада. Предупреждаю, что я хорошо стреляю и пистолет не уберу. Если только я почувствую, что ты собираешься сделать хоть шаг в сторону, даже ни шака движения, если только ты попытаешься что-нибудь предпринять, я, не задумываясь, тебя пристрелю, и не сожалея, мерза. Таких, как ты, не стоит заносить в красную книгу, таких нужно отстреливать. Ты у нас хищник. Можно подумать, что ты сам из травоядных пробурчал Меликов. "Мерза", позвал его полковник, тот обернулся. Нож Выбрось, напомнил Баширов, только не поворачиваясь ко мне. Осторожно брось нож. Меликов чуть сгорбился, но ничего не сказал, он достал нож и секунду держал его в руке, словно раздумывая, как быть. Баширов стоял за его спиной, ожидая решения своего пленника. У Меликова был выбор, но обернуться и бросить нож он не сумеет. Полковник успеет выстрелить. Мерза принял решение, нож упал на землю. «Вперед!» – приказал Баширов. Пленник двинулся к выходу, полковник, не спуская с него глаз, поднял нож и двинулся следом. Так они вдвоем и вышли из сада. Охранники, не понимавшие, куда делся голубев, недоуменно смотрели на полковника и его пленника. Руки, приказал полковник, подними руки. Меликов поднял руки, полковник передал ключи одному из охранников, и тот открыл замок, все еще липкий от крови. Он вопросительно взглянул на Баширова, тот лишь кивнул в знак согласия. Охранник надел наручники на свою левую руку, щелкнул ключом. Садитесь в машину все трое на заднее сиденье, приказал Баширов, и достаньте оружие. Если он попытается хотя бы шевельнуться, сразу стреляйте, не раздумывая. Я вам разрешаю, он очень опасен. Охранники сели вместе с Меликовым в машину, полковник подошел к багажнику, достал брезент. Затем пошел в сад. Он возился долго, минут десять. завернув тело погибшего в брезент, он затем долго искал его кисть. Она оказалась под одним из умывальников. Полковник выволок тело убитого и дотащил его до машины. Он даже не предложил охранникам ему помочь. Сам уложил труп в багажник и сел за руль автомобиля. Он все время молчал и лишь когда они выехали из города, вдруг сказал: "Не думаю, что ты поступил правильно. Это была ошибка". А я просил тебя не делать ошибок. Меликов и сам понимал, что его неудачный побег был ошибкой. Он глядел на спину своего мучителя и молчал.